сказала со вздохом принцесса. Ревнивец, конечно, вылечился бы, но, пожалуй, явилась бы ревнивеца. «Генриетта, Генриетта!» воскликнул Людовик. «Вы наполняете мое сердце радостью». «Да, да, вы правы, мадемуазель де Тонна слишком прекрасна, чтобы служить ширмой». «Ширмой короля?» с улыбкой отвечала Генриетта. «Это ширма».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 — По счастью, — сказал король, — у вас сердце не злое, иначе отребетал бы от вашей угрозы. Кроме того, среди окружающих нас женщин трудно отыскать неприятное лицо. Пока король говорил, принцесса встала со скамьи, окинула взглядом лужайку и подозвала к себе короля. — Подойдите ко мне, государь, — сказала она.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 Ну, так что же? Зато она не убежит от Аполлона, как быстроногая Дафна. Генриетта, Генриетта, с досадой воскликнул король. Вы нарочно выбрали самую уродливую из ваших фрейлин. Да, но все же это моя фрейлина, заметьте это. Так что же? Чтобы увидеть ваше новое божество, вам придется волей-неволей приходить ко мне. Скромность не позволит вам искать свиданий наедине, и вы будете видеться с нею только в моем домашнем кружке и говорить не только с нею, а и со мною. Словом, все ревнивцы увидят, что вы приходите ко мне не ради меня, а ради мадемуазель де лавальер.